31 глава. Весна пришла в Париж, но не радует она простых парижан. Непроизвольно потянул носом по шлейфу сигаретного дымка, потёр уши. Тянет курить. А дорого. Пришлось бросить. Много чего пришлось. Во Францию попал по одной из сложно закрученных учебных программ. Нахожусь вполне легально, а вот с работой шиш. Не имею права. А жить на что-то надо, вот и кручусь. Тяжело, слов нет. Дорогой город. Просто охренеть насколько. Квартиру снимаю в арабском гетто, хотя сроду не подумал бы, что в принципе сунусь туда. А вот припекло и сунулся, и ничего так, живу. А куда деваться? Своеобразный народец. Неплохие, но и нехорошие, сами по себе. Отдельно от Парижа и Франции. Пытались на излом пробовать, но даже до драки не дошло. Жёстко поговорили, но без перехода на личности. Да, как-то так и прижился. Ни один, к слову. Хватает здесь белой нищеты. Не потому, что Кру безмерно или там русских уважают. Вот уж чего нет. Просто делить нечего. Пусть не арапы не африканец, но и неполноценный европеец. Русский. В общении с французами это скорее минус, они те ещё шовинисты. С арабами как раз нормально более-менее. Ни СССР, ни России к ним с цивилизаторскими миссиями не лезли. Поэтому к нам претензий особых и нет. А вот к европейцам есть. Арабы и африканцы себя не просителями и беженцами ощущают, а скорее этакими справедливцами. Европейцы лезут к ним, выкачивая негра и проводя гуманитарные бомбардировки. но так и нечего удивляться потоку людей, хлынувших в прекрасную Европу и не собирающихся работать. Пособия воспринимаются как несправедливый маленький налог от Европы на экономическую, а порой и военную оккупацию их родных стран. Снимаю квартиру вместе с парой алжирцев. Такие себе чёткие пацанчики. Ну, да не мне пенять. Нормально всё. «Русский!» – окликнул меня по возвращении с курсов Ахмед, выгуливавший во дворе малолетних отпрысков. «Зайдёшь посмотреть? Течёт?» «Хоть сейчас». «Сейчас? Нет», — замелся тот. «Дама только жена, а женщине наедине с чужим мужчиной. Сам понимаешь. Звони подойду». Так вот и кручусь. С утра курсы, по вечерам приспособился в гетто подрабатывать. Сюр полный. Вот уж чего я не ожидал от прекрасной Франции. Иначе представлялось себе. Сильно иначе. А с другой стороны, и удобно подработка такая. Местные в гетто все больше криворукие и ленивые. Если и могут сделать что-то хорошо, то будут делать это долго. Сантехника, мелкий ремонт по электрике и бытовой технике. Да хоть и обои поклеить. Заработки разовые, но для поддержания штанов хватает. В обрез. Хотя в последнем больше учебы виновата. Как-то затянуло. Но слишком появились. Сдать экзамены пусть и не в Сорбонну, так в один из колледжей. Есть программы и для иностранцев. Хоть бы и по сантехнической части, но инженером Диплом европейского образца и... Себе-то уж чего врать. Самореализация, мать ее. Шанс. Назло всем. Спившимся к херам одноклассникам. Классным, мать ее, и всем, кто предрекал мне пролетарско-помоточную жизнь. Дурацкий сон. Присыпается иногда такое, что ни уму, ни сердцу. Куда его приткнуть? Пляски, сняющиеся на пользу денежную, пошли. ты да и железячные сны тоже ничего, так интересно. Как с машины вожусь, к примеру. ни Нихренинушки, ведь не понимаю, но интересно. Кажется, что вот-вот пойму, а тогда и ух. Ведь когда-нибудь пойму, вот ей-ей. Пусть и не сразу, а только краешком, но мне бы только ухватиться за самый кончик, а там уж и размотаю весь клубочек железячный. А это так. Только душу разбередил. Вылезает такой из прошлой жизни. И начинает орел Зевесов клевать только не печень, а душу и мозг. Кто я? Да как? Да как там родные? Не помню ведь никого и ничего. Обеспокоюсь ведь. Хуже нет такой ситуации. Не помнишь ничего и никого, а беспокоишься. Сюр. иррациональное бессознательное А еще постоянно с просонней сигареты искать начинаю. Тогда еще курить бросил и крепко помню, что навсегда. И по новой. Проснулся и хотенье до табака. Откуда такая зацикленность на табачище? Вылезает же. Правда и проходят быстро. Пять минут и как и не было. Встал после вчерашнего позднюхонько, чуть не к восьми утра. Хоть вернулись вчера до полуночи, а долго заснуть не мог. Усталость такая, что малость ноги не подкашиваются. А перед глазами купцы да Иваны, да в главе песенки вертятся раз за разом. И такое бывает. — А? — заворочался Санька под скрип пружин. — сейчас минуточку, а? Он резво вскочил, озираясь по сторонам Где? — «А, Егор? У Владимира Алексеевича, да?» «Да, спи». Санька лёг вяло и поворочился, но вздохнул, да и встал решительно. «Никак», – пожаловался он, – «а устал ведь. Будто в одиночку баржу разгружал. Такая же ерундистика. А прикинь, не сюда ночевать, а в трубной, к мастеру. Вот ей, ей до самого утра бы народ там развлекал». Сперва песни, а потом и о купечестве со всеми подробностями. Бабы, они такие. Кто как сидел, да кто во что одет. Все соседи пришли бы. Успеют, страдальчески перекосив физиономию, сказал дружок. Дадут еще жару. Хоть не сразу. Так себе утешение. Санька преисполнен скепсисы и невысыпания. Другого нет. Заночевали мы вместе на моей постели. Благо маленькие еще, помещаемся. Хотя уже так себе, тесновато. Ну да, все не в повалку на нарах. Встали, оделись, умыли морды лица. Саньки в диковинку. эко водопровод. Клозет. Такое себе умывание получилось. Экскурсии с лекцией. Владимир Алексеевич ранехонько сегодня ушли. Ивуча доложила горничная, накрывая на стол. «Сказали, что в редакцию по вашим делам. Мария Ивановна незадолго до того, как вы встали, ушла, скоро должна прийти, а вот Наденька дома приболела». «Доброе утро!» — вяло поздоровалась вылезшая из спальни Надя. «Жар меня!» «Переволновалась вчера за вас», — сдала ее горничная, на что хозяйская дочка почему-то надулась. «А мы и сами за себя переволновались», — примирительно отозвался я, пиная Саньку под столом. а «Ага, переволновались», — закивал чиш «Событие-то какое! Эваны, да еще и в один день! Вечер даже!» А в Наде заборолось любопытство с гордыней. «Как?» — закончил за нее. Девочка словно нехотя кивнула, но глаза-то горят. «Ну...» — собрался с мыслями. «Так, чтобы лишнего не сболтнуть». Ни к чему ей знать про едкие комментарии собственного папаши касательно Купчин. По секрету потом в гимназии, а тут потом и на весь город. И обиды потом у их степенств на владимир Алексеевича. А с ванами и вовсе. Интересно. Да, интересно было. Повторил я, начав рассказывать про Купчин, о судействе, да о реакции на наше выступление. С бородами во ртах от смеха, но без персонок. Песню повторять не стали, слыхал уже вчера на капустнике. — С хитрованцами-то? ты жму плечами. Да — то так же, как и с купчинами. — Хм, Санька уставился на меня, буравив взглядом. — Ну, поправляюсь, для меня. Знакомые такие физиономии, обстановка, ну и так. Разве только слова матери на этот чаще вылетали, а так вполне себе. Снова жму плечами. — Да и папенька твой такой себе. Вполне себе на равных среди иванов. Вижу выразительные глаза девочки и понимаю, что несколько того. Перестарался с похвалами ейному на Ну, то есть не совсем прям на ранах, а будто в сторонке, но вполне себе. «Сам запутался и нас запутал», — проворчал Санька, отодвигая тарелку. «Уважительно к нему, вот что. Не как подельнику крови поверенному, а как человеку из совсем другого... другой... стаи», — подсказал я, скались во все 28. «Пусть хмыкнул Чиж, но все-таки запнулся, подбирая слова. «Вроде как на Кавказе», — подхватил я. «Немирные горцы и русские офицеры вместе сидят. Перемирие по какому-то случаю». «Много чести горцев с разбойниками ставить», — заворчала Надя. «Много? Да не сбивай меня. Я тебе хоть какую-то аналог...» — Санька прыснул безграмотно. «На что я наградил его уничижительным взглядом?» «Аналогию предлагаю». В общем, любви между ними нет, но уважение такой себе присутствует, пусть даже и не во всём. Такой себе чужинец среди этих волчар, но при таком авторитете, что половина Иванов позавидует. Я для чего разливаюсь-то? Не только и даже не столько для Нади, хотя и не без того. Уважает девочка отца, ну и пусть себе, есть за что. Вполне себе хороший человек, так почему бы и не, и не да? Чуть не в первую голову для горничной рассказываю. Она такая себе сплетница записная, чуть не первющая на Москве, что дядя Гиля ее иногда коллегой называет. Да и не так, чтоб шутя. Один только недостаток. Сплетни от Татьяны во все стороны летят. Насквозь. Не со зла, а просто язык длинный. При полной барьбе бестолковости по части молчания. С большой оглядкой при ней разговаривать нужно, но зато и эту дезинформацию удобно в чужие уши вдувать. При репортерской профессии пекуна очень полезно выходит. Владимир Алексеевич сам, хоть и коворон такой весь, а где надо, так и молчок, притом железный. Рядышком вокруг да около обскажет, а вроде как и да, но только потом, понимая, что ничего и не сказал. Я б такую бабу де закатную не терпел, а ему, видишь, удобно, по репортерской надобности. Придет она с рынка поутру, так все новости городские расскажет. Я братом через неё, что-то там плохо понимаю пока, но дядя Геля обещал подробнее рассказать за дезинформацию, агентурную работу и работу со слухами. Да не просто сбором и этой фильтрацией, но и формированием мённых. Интересно. Нахитовки вроде и был такой, но как-то очень уж по-простому, без науки. А ведь Владимир Алексеевич пришёл домой, они как обычно. Довольный жмурится котом, навернувшим полную крынку сметаны, да не попавшим зато под веник. «Контакты!» — урчит покотячий, наворачивая уху. «Оно не вполне по манерам, но сейчас не до них. Репортажи, серия...» «Удачно?» — поинтересовалась Мария Ивановна, еле заметной мимикой подзывая горничную зуб, и ухаживает с добавкой супругу. «Более чем, более чем...» Отозвался опекун с видом человека, достигшего почти самого полного счастья. Затем пошел такой себе разговор про межсупругов, когда вроде и не таятся, но сторонним ни нихренинушки непонятно. Шифровка такая, не специальная, супружеская, из междометия, закатывания глаз и мимики. Одно-два-слова, шифровка и снова. Взглядами обмениваются многозначительными. Для них. «Потому чай мы с Санькой пили с пирогом, мармеладом и скукой». Надев пополаме, вроде и понимает чутка, но по лицу видно, что такое чутка, без которого лучше бы и обойтись. Все равно шифр. — Надо немножечко поговорить, — придержал я за собиравшегося было дядю гиляя Недолго. Хмыкнув, тот сбросил с плеч бикешу обратно на руки горничной и показал на свою комнату. — По деньгам, — начал я, — купеческие саньков пополами, «Экка», – удивился тот, разявив рот, – «мне-то за что? Все твое. Песенка и это, музычка, выступление. Я так. обучение? И не спорь. Ближе тебя у меня никого нет. Родственник и друг первеющий. Может, выучишься на художника? До да моих детей потом на свои деньги уже учить будешь. Мало ли как повернется». «Если только в таком виде», – нехотя согласился Чиж. «А немного? Может, четверть? В самый раз». На учёбу и немного на жизнь. Владимир Алексеевич на два счёта деньги поделил. Одну часть на мой, другую на так. Документы тебе выправим. И твой станет. А вот по-ивановским... Голос у меня сорвался было. По деньгам, Иванов. Я свою половину на больницу хочу отдать. Ту, в которой меня после ходынки выхаживали. Оно как бы... Не те деньги. Не впрок. Я... Я тоже... Решительно подхватил Санька и вижу. Аж на облегчение в глазах. Видно, да деньги-то. А как отдал, пусть и часть, но на благое дело, так оно и легче на душе. «Двенадцать тысяч», озвучил опекун, задумчиво дергая ус. «Все равно», мотаю решительно головой, «так правильно будет». «От нас», закивал Чиж, «от двоих». «Эх вы!» Дядя Геляй сгреб нас в на мгновение и прижал к могучей груди. Чижики. Вышел тут же, шмыгая носом. А мне неловко чутка. Я же не соврал. Не договорил просто. Не так, чтобы давят карман деньги эти бандитские. Это так. индульгенция вроде. На будущее. Вляпаюсь во что-нибудь. Не знаю пока во что, но непременно. Карма. И характер. Полиция, арест, суд. Такое все кандальное. И... И адвокат встает, до да благотворительности моей задвигает, да еще в детские года, а? Пожадничать если, так оно и совсем даже наоборот. Не так, чтобы вовсе уж жестко, но будут помнить, взял, деньги бандитские. И отношения, другое, со всех сторон. А теперь ей объяснять неудобно, после Чижиков, даже и Саньки. Маленький он еще, пусть годами и мне ровесник. Сломаться может на цинизме. Пусть лучше так.